Порой, однако, обсуждает с главой секретной полиции Тамбурини подробности предстоящего побега на подводной лодке в Японию. Генерал Вольф, возглавивший немецкие войска на севере Италии, перестал общаться с Муссолини. Впрочем, его заместитель успокоил Дуччи, сказав, что на днях будет пущено в ход секретное оружие фюрера, которое сметет русских, англичан и американцев. Оснований для беспокойства нет. Все идет как запланировано. И было это 20 апреля 45-го группенфюрер, когда Гитлер возложил на вас ответственность за спасение Дучи. А сделал он это не зря, ибо Шелленберг, торгуя всеми кроме себя, отдал в бункер информацию, что Муссолини отправился на встречу с врагами. 25 апреля в Милане, Дуча, Италии, сел за стол переговоров. Напротив него расположились генерал Кадорна, христианский демократ Мараца и член ЦК партии действия Рикардо Ломбарди. Эта делегация Комитета национального освобождения имела указание «Переговоры продолжаются ровно час». Условие только одно – безоговорочная капитуляция. Вел встречу кардинал Шустер. Выслушав слова о капитуляции, Дучча недоуменно заметил, что ожидал совершенно иного. Поинтересовался, какая судьба ждет лидеров фашизма. Ему ответили, что их судьба будет решаться по закону. По закону военного времени сразу же спросил Муссолини или Мирного. По действующим законам ответили ему... «Я должен посоветоваться с немцами, которые ведут бои», — сказал Дуче. «Только я могу понудить их сдаться, если вы гарантируете жизнь». Он прервал заседание, отправился в свой штаб. А там ему сказали, что Вольф уже сидит за столом переговоров с американцами. «Они предали меня», — сказал Муссолини и сел в машину. А ведь его сопровождали... «Ваши люди, группенфюрер, они должны были вывести его в Тироль. А они его бросили, как только Дуччи переоделся в немецкую форму и натянул на голову каску. «Один из этих ваших людей жив. Он дал показания, что вы отправили приказ, пусть с Дуччи разбираются сами итальянцы охрану снять». Зачем вы отдали такой приказ? Чтобы поскорее уничтожили свидетеля, который лучше всех других знал, что творило гестапо в Италии? Или же я вправе трактовать этот приказ и так? Хотели помочь американцам схватить Муссолини? В случае чего зачтется. Текст моего приказа у вас есть? Есть показания. Одного человека? Трех. Дуче ведь пытался пробраться в альпийский редут с немецкой зенитной батареей. Все солдаты, присутствовавшие при его аресте, опрошены. В один голос они показали, что люди гестапо бросили Муссолини, когда он решил ехать на озеро Комо. «Еще кофе?» — спросил Мюллер. «Да, с удовольствием. За сердце не боитесь?» «Боюсь, а что делать?» Разве можно лишать себя удовольствия, постоянно высчитывая, что может из-за этого произойти в ближайшем будущем? Да, тоже верно, согласился Мюллер задумчиво. Ну, это, надеюсь, все. Только начало, группенфюрер. Штирлиц рассмеялся. Я хочу напомнить вам дело Кисселя. По-моему, именно вы вели с ним переговоры «В тридцать втором, Мюллер резко встал из-за стола, отошел к окну, забросил руки за спину. «У меня есть выход, Штирлиц», — сказал он тихо. «Я пристрелю вас и уйду из белы. Вы же понимаете, я не зря провел два года в этом регионе. Мне есть где обосноваться на юге Америки». «Да, бесспорно», — согласился Штирлиц. «Но если здесь вы бог национал-социализма, то в любом другом месте станете загнанным зверем. И каждый раз, когда ваши люди будут получать от вас шифры к банковским сейфам, где хранится золото СС и партии,